Глава третья. «Вы так спокойны?» — удивилась Немезида. «Или еще ничего не поняли?» «Понял, принял, осознал». Я улыбнулся. «Еще раз спасибо за спасение!» Я кивнул на машины с приваренными штырями. Прочитанное девушкой сообщение не вызывало у меня ни малейшей тревоги. Наоборот, это было прекрасной новостью. Если я все правильно просчитал... Местные обитатели поголовно знали об этой аномалии, так что никто не станет селиться рядом со мной, и мой артефакт фиксации будет в полной безопасности. Отсутствующие люди, пока я добирался к границе, тому подтверждение. Но найти надежное убежище все равно не помешает. Нужно будет уточнить размеры территории и задать несколько дополнительных вопросов. У меня имелось минимум четыре способа покинуть это место. И ведь даже долго не размышлял над всем этим, но уверен, что если подумать, то найду еще пяток возможностей. Во-первых, что быстрее всего приходит на ум — стихиалий. Способность, полученная в расколе, позволяла проходить через любые преграды, так что я должен буду суметь преодолеть и этот барьер. Ну или проплыву под землей. Во-вторых, заклинание магистерского ранга — Стихийная свобода, конечно, очень затратная по мане, так что на другой стороне я окажусь с опустошенным резервом. Но и без магии я могу представлять большую опасность для потенциального врага. Высокая скорость, сила и выносливость вкупе с незаметностью и хаотическим кольцом превращали меня в машину смерти. В-третьих, можно было дождаться разблокировки почты. Тогда удастся запросить какой-нибудь перемещающий артефакт. Даже не Мезида. Надо будет ненавязчиво поддерживать контакт с этой группой. Установят его в безопасной зоне, и я без особых проблем прыгну в указанное место. Или куплю его на аукционе. Цены в Инфополе, конечно, космические, но и мой запас опыта далеко не самый маленький. А если не будет хватать, то тут имеется огромное количество тварей, уничтожение которых позволит накопить нужную сумму. Хотя было же написано, что с телепортирующими предметами какая-то проблема. В общем, разберемся. И в-четвертых, это, конечно, на самый крайний случай. Но если вдруг ничто из перечисленного не сработает, то у меня есть умение скачка. Да, придется ждать целый месяц, пока этот полезный навык откатится. Но ничего страшного. За это время я успею прокачаться. Все твари мои. «Едой, водой и одеждой я разживусь, спальное место подыщу. В общем, не пропаду». «Если подводить итог, то, зная я про эту ловушку, то добровольно бы отправился в нее. А еще можно попытаться заманить сюда того же Столыпина. Но про это подумаю немного позже». «Игорь», — обратился лидер группы, «если говорить прямо, то мы ничем тебе не сможем помочь». «Можем только оставить несколько рекомендаций. Ты не первый, кто здесь оказался». «С радостью выслушаю», — ничуть не покривив душой, сказал я. «От полезной и бесплатной информации глупо отказываться». «Ты ведь не местный и ничего не знаешь про местные порядки?» «Нет, Степан». И я решил обратиться к нему по имени. Только что прилетел сюда. «Тогда слушай. Помнишь, мы просили тебя показать при «Да». «Тут есть банда». именуют себя поджигателями, полной отморозки. Даже не знаю, каким образом они смогли собраться в группу, но факт есть факт. У каждого из них татуировка в виде горящей змеи. С ними лучше не сталкиваться. Среди них много людей, которые берут разум под контроль. Они заставляют выворачивать весь инвентарь. Потом обливают человека бензином и поджигают. Точнее, люди сами себя поджигают. Степан поморщился. «С ними не получится договориться, а лучше вообще не встречаться. Живут где-то на юге, на севере, откуда мы приехали, все относительно спокойно. По этой дороге...» — он махнул рукой в сторону моста. «Проезжают группы из нормальных поселений. С нашими ты скоро можешь познакомиться». «Вас много?» Я вспомнил, как командир сказал Стасу, чтобы тот отписался непонятным нашим. «Так что шестнадцать человек — это явно не все люди». «Хватает!» «Скоро собираемся влиться в более крупное объединение. Точное число назвать не могу, так как сам не знаю. Но если бы и знал...» Степан развел руками. «Понятно. А по другим странам что? И насколько большая территория этой аномалии? Андрей, у тебя телефон заряжен. Можешь показать?» «Да, пап». Мальчишка, все еще опасливо поглядывающий на меня, достал iPhone последней модели и развернул скачанную карту. Я склонился над экраном. «Вот смотри, вот тут протекает тупо!» Лидер указал на линию. «Здесь мы...» Он ткнул на точку. «Это Зареченский мост. От него два с половиной километра на юг. Это примерный центр. Весь этот радиус...» Командир очертил круг. место аномалии «То есть весь центр города...» Заключил я. «Понятно...» «Это около двадцати квадратных километров...» Вклинилась Немезида. «Вы спрашивали про другие стороны...» «Там все странно». «В каком смысле странно?» «Люди... Они там...» Девушка не смогла подобрать слова. «Военные уголовники!» «Пхо!» — сплюнул командир. «Но в городе все, кроме поджигателей, ведут себя смирно. Считай, что тут вооруженный нейтралитет. В городе вообще не принято нападать. Бывают стычки, но это редкость. Потому мы и напряглись, когда заметили тебя, а ты почему-то прятался...» «Нейтралитет?» — я удивился. К армейцам за последнее время у меня значительно упало доверие. Но представить, что они взаимодействуют с криминальным миром, это уже ни в какие ворота не лезет. Хотя что я знаю про нынешних вояк? Мог бы тот же Столыпин пойти на сотрудничество? Вполне. Все же я уточнил. «Из-за чего так?» «Так всем нужны ресурсы?» «Город, конечно, большой». оценил я. Но не бездонный. Уже два месяца прошло. Можно было вывести почти все ценное. К тому же тут все выгорело. Я вспомнил почерневшие пустые окна, в которых мелькали тени. По спине пробежали мурашки. «Игорь, вы ничего не заметили?» — встревоженно спросила Немезида, косясь на мужа. Мама, это как с тем лысым? Он, он же тоже сперва ничего не понял». До меня донесся шум моторов. Вдалеке разглядел едущую колонну в три грузовика и один автобус. Маловато. «Игорь, вы ничего странного не замечаете? Посмотрите туда!» Девушка указала на дорогу, по которой я недавно бежал. «Что я должен увидеть?» «Так улицы, они стали другими. Видите вон ту телевизионную вышку?» «Ну да. Я смотрел на огромную башню, возвышающуюся на полкилометра над городом». По ощущениям, высотой она ничуть не уступала Останкинской, хотя сложно говорить однозначно. Не знал, что в Туле есть такие строения. Как называется? Никак. Ее никогда не было здесь. Она появилась десять минут назад. <соспитивание> <соспитивание> Я на мгновение завис, пытаясь осознать слова Немезиды. Начал внимательно вглядываться в пространство. Перцепция позволяла различить многие моменты, которые раньше могли бы укрыться от моих глаз. Видел летающих птиц, пытающихся спрятаться от мопов. Заметил, что по обочинам появился чистый, не заваленный пеплом снег. Некоторые машины стали целыми, хотя раньше улицы зияли их остовами. На гладком расчищенном асфальте появились разметки, будто нанесенные неделю назад. Да и запах гари и разложения полностью улетучился. Чертовщина какая-то! «Это что за хрень?» — я потряс головой. Там свет горит. Вон в том супермаркете. «Резервное питание и генератор», — сказал подошедший Стас. «Надо будет заглянуть туда. Я все собрал». В руках он держал связку шнурков. «Двенадцать шестиуровневых и один восьмого. Трофеев нет». «Подождите, а вон тот небоскреб был?» Я указал на здание, крыша которого виднелась над другими домами. «Или вон тот парк?» «Парк нет. Никогда его тут не видел». сказал Степан, представляя театральный бинокль глазам. «Красивые там скульптуры! Небоскреб был, а тот дом, который стоит перед ним, нет!» «Иногда никаких изменений не происходит», — дополнила Немезида. «А иногда появляются целые кварталы». «Еще тут в мобах очень часто попадают с трофеи», — поделился Стас. «Вы убивали таких мобов?» — ухватился я, вспомнив огненную кошку, после уничтожения которой открылся элементальный раскол. Да и сам чувствовал, что в шести сотнях метров есть тварь с системным предметом. «Конечно. Одна из причин, почему мы сюда приезжаем. Из них даже оружие выпадает». Он материализовал нечто, напоминающее штыковую лопату. «Но у оружия всегда есть ограничения по уровню. В данжах. Ты же был в данжах?» «Ну да». «До какого этажа дошел?» — с подозрением спросил сборщик опыта. «До пятого», — признался я. «Понятно». «Тогда уж извини, не буду рассказывать про них». «И что происходит после убийства таких мобов?» «Я не стал давить, понимая, что за распространение подобной информации система может наказать снижением параметров или жизней». «Открываются порталы». «Какие порталы?» «Ну, всякие. Бездны, провалы, пропасти и прочее». «Люди понимающие, переглянулись». «Можете рассказать про это?» — попросила Немезида. «Да, появляются пространственные бреши». — И ты попадаешь в другой мир. Там выдаются задания и награды за них. Поделился я своим опытом, хотя в том же хаотическом провале все было несколько иначе, чем в Расколе, так что порталы могут различаться. — Какие задания? — заинтересовался мальчишка с айфоном. — Пережить атаку тварей, добраться до выхода за отведенное время, уничтожить монстров. А награды разные. Я постучал по поножам. — Как раз оттуда. — А какие у вашего доспеха характеристики? Парнишка щурил глаза, но как бы ни вглядывался, ничего прочитать не смог. «Не написано. Я перепроверил свойства. Но они имеют сопротивление к некоторой магии, могут заглушать шаги, усиливают ноги, иногда даже могут стать невидимыми». «А прочность сколько?» — спросил лидер. «У них нет прочности, и они самовосстанавливаются». «Интересно. Теперь понятно, почему ты не захотел их продавать за две тысячи. А больше у нас пока что и нет». «Вот бы и тела сами восстанавливались!» — мечтательно вздохнул мальчишка. «У тебя болит что-то?» — я вскинул брови. Парнишка выглядел полностью здоровым. «У сестры моей, ей пальцы отрезало!» «Так купите зелье регенерации!» — предложил я. «Оно вылечит такое повреждение!» «Накопим и купим!» — прорычал командир. Я развернул аукцион. Пробежал по ценам инфополя. «Пять тысяч за склянку!» «Как-то дороговато!» Потом просмотрел предложение игроков. Фиалы доходили до двух тысяч. О, без модификаторов опыта придется убить около пяти-шести уровневых тварей. А валонцы чуть ли не разбрасывались такими склянками. Андрей, я присел на корточки и материализовал три фиала. Вот это для твоей сестры. И ты меня не бойся. Ты ведь знаешь, почему ты назвал меня плохим? Потому что ты людей убивал. Да, но это были очень нехорошие люди. «Я никогда не нападаю первым. И даже часто помогаю». Я передал флаконы. «Это просто так. Вы хорошие, поэтому я помогаю вам. Меня не нужно бояться. Если вам будет грозить опасность, то я могу вас защитить». «Мы и сами можем защититься», — гордо сказал мальчишка. «Я знаю. Ты ведь элементалист, да? Я видел, как ты смог справиться с тем монстром. Полностью заморозил его. У тебя какой ранкой и какое самое сильное заклинание?» «Послушник», — ответил Андрей после кивка матери, — «а самое сильное — шар неофита, но я скоро накоплю на морозный вихрь». «Перечисли все, что у тебя есть». Парнишка снова покосился на немезиду. «Два потока, две сферы, один шар и один вихрь». Я снова провернул аукцион. Эти книги для меня стоили копейки. Недолго думая, приобрел их. Передо мной рухнуло два тяжелых фолианта. Подхватил учебники и передал их своему тезке. «Это подарок, чтобы ты и в будущем еще лучше смог защищать маму, папу и сестру». «Игорь, можно вас на минуту?» — обратилась Немезида. «Что такое?» — спросил я, когда мы отошли на десять метров. К нам уже подъехала небольшая колонна, и из нее стали выходить люди. Ничем не примечательные личности. Простая одежда, обычный огнестрел, небольшие уровни. В автобусе разглядел около сорока человек. Пятеро игроков сидели на крыше. Последние, судя по всему, охрана против мобов. Андрей тем временем использовал учебники. Гримуары превратились в синеватую взвесь, которая стала впитываться в мальчишку. Со стороны выглядело завораживающе, будто ледяные смерчи кружат над человеком и постепенно вгрызаются в тело. «Это очень дорого. Вы ведь только что их купили, а не достали из инвентаря. Нам опыт нужен для другого». «А я и не прошу ничего взамен. И возвращать ничего не надо». Подняв руку и прерывая девушку, сказал я: "Это просто подарок. Давай перейдем на ты". Предложил я. Девушка кивнула. Я ценю хорошие отношения. С ним в последнее время очень редко сталкивался. Меня все время пытались контролировать, постоянно угрожали обнулением, врали, давили, заставляли делать то, чего я не хочу. Мне просто приятно поговорить с нормальными людьми. Верите нет? Верю. У тебя ведь не двадцать первый уровень? «Нет», — признался я, — «но какой именно, не скажу». «Можешь подойти?» — обращаясь ко мне, позвал Степан. «Просто подарок, изделие регенерации и учебники. Ничего возвращать не надо», — напомнил я и двинулся к командиру. Меня представили новоприбывшим. Никакой агрессии не было. Только прослеживались сочувствующие взгляды, будто я уже был трупом, хотя еще хожу и разговариваю. «Как же тебя так угораздило?» Спросил человек, в профиле которого значилось «Владимир, уровень двадцать второй». Случайность. Я пожал крепкую ладонь. «Тебя уже про всё рассказали?» «Про группировку, перезагрузку и нейтралитет. Но странно, что мне просто так поверили. Я же мог оказаться, например, шпионом». «Игорь, ваш... твой артефакт фиксации сейчас лежит вон около того грузовика», сказала Немезида. Я нахмурился. Новость была неприятной. «Смогу справиться со всеми этими людьми, если нападут. Далеко не факт». «Ой, я думала, что ты знаешь, что мы знаем». Девушка под моим взглядом сделала шаг назад и миролюбиво подняла руки. «Тебе повезло, что ты прибыл сюда до того, как оно проснется». Владимир предложил мне пачку Мальбора. «Оно?» — я покачал головой. «Сигареты с моей целостностью мне не повредят». «На силу или выносливость никак не повлияют, но попадать в психологическую зависимость от них я точно не собирался, так что с легкостью отказался». «Сейчас!» — Владимир зашел в автобус. До меня донеслось. «У нас тут новый заблудший. У кого-нибудь осталось то видео? У меня есть!» — крикнул довольный Андрей, усиленно тыкающий в сенсорный экран. Мне передали телефон и нажали на проигрывание. Сперва ничего не происходило. Только постепенно наползал знакомый туман, который бывает при начале новых игровых суток. Съемка явно велась с другой стороны моста. Я видел огромный купол, накрывший центр города. На территории, где мы сейчас стояли, клубилась непроглядная мгла, ярко выделяющаяся на общем фоне. Затем показались очертания гигантского глаза, ударившегося о силовой барьер. По поверхности расползлись многочисленные щупальца. Послышался треск молний и звук разрываемого пространства. Оператор выматерился в голос, и камера упала. Появился чёрный экран. «Дальше ничего интересного нет», — сказал Владимир. «Ещё один небес напало. Телефон нашли только через пять минут. Зато запись сохранилась». «Это что вообще было?» «Никто не знает», — вклинился Степан. «Но есть предположение, что границ как раз и охраняет нас от него». «Монстр остался или исчез? Или вы не проверяли?» «В день съемки?» — уточнил Владимир. Я кивнул. «Исчез вроде, но мы не решили все осматривать, только через четыре дня послали группу. Мы сюда приезжаем к трем часам. Обычно страха при пересечении границы нет, но иногда бывают дни, когда сразу становится так жутко, что и двигаться не можешь. А к девяти вечера жуть наползает всегда, так что у нас есть шесть часов на мародерку». «Ты меня новым заблудшим в автобусе назвал». Я вопросительно посмотрел на человека. «Да, была у нас одна...» «В общем, странная старуха, немного поехавшая. Она и обозвала так тех, кто здесь застрял. Говорил, что вам надо помогать». «У нее случаем не школа ченнелинга была», — предположил я. «Да?» — удивился Владимир. «Как догадался?» «У одного знакомого такая». Не стал я вдаваться в подробности. «И что дальше?» «Да ничего. Теперь слушай внимательно. К эти вечера всегда старайся оказаться в данже. Начни их разыскивать с самого начала. Выходи в пятнадцать часов следующего дня. За шесть часов наедайся, напивайся и снова прячься. В данжах не проходи по этажам. Если тебя убьют, попадешь к своему артефакту. Артефакт можешь не пытаться закреплять. У тебя не получится. Можешь сам проверить». «Еще что-то?» — проигнорировал я. Устанавливать точку возрождения сейчас я уж точно не собирался. На меня могли напасть и убить. Люди же видят, что на мне системный доспех, а после обнуления броня выпадет в качестве трофея. К тому же, когда я покупал учебники, то могли заметить, что количество опыта не уменьшилось, так что и шкатулка у меня есть. Рисковать точно не буду. После твоей смерти тебя будут кидать по разным местам. Иногда можешь оказаться в квартирах или даже на крышах. «Сейчас тут, насколько мне известно, один заблудший. Ещё одного мы не видели три дня, так что думаю, что он... всё. Всем встречным людям сразу говори, что ты заблудший. Лучше свой артефакт носи с собой. Про поджигателей, слышал?» «Ага». «Им на глаза не попадайся. А теперь нам пора. Можешь поехать с нами. Подбросим на километр, если хочешь». «Нет», — отказался я. «Выгоднее действовать самому, чем делить опыт с мобов на несколько человек. Слушай, у тебя есть баул?» «Ну, есть. Тебе зачем?» «Для данжей, чтобы материалы не пропадали», — пояснил я. «Если они вам нужны, то могу продать за символическую цену. Даже торговаться не буду. Сколько дадите, столько и возьму». «М -м, «Хорошо, подыщем. Только связаться не получится. Почта работает только внутри границы, а оттуда...» Владимир указал на мост. «Никак не напишешь сюда!» «Так давай на этом же месте к трем часам», — предложил я. «Ты не слышишь нас?» — спросил Степан. «К трем тебе нельзя! Нельзя выходить раньше начала новых игровых суток! Тебе ведь еще надо будет дойти досюда!» «Я быстро бегаю. Давайте тогда в двадцать минут четвертого. Вы же каждый день тут бываете?» «Каждый! Все, мы спешим!» — сказал Владимир, а затем крикнул. а машинам!» Колонна тронулась. Остался один шипастый джип, в котором были Степан, Немезида, Стас и Андрей. «А вы чего остались?» «Для поддержания связи с командным центром и осуществления передачи сообщений для выполняющей приказ группы!» С короговоркой отрапортовал мальчишка выученный текст. «Вольно!» — я усмехнулся. «Степан, ты видишь границу?» «Да!» «Можешь показать ее? Подвести меня прям вплотную, чтобы оставалось сантиметров двадцать?» «Конечно!» Я стоял перед силовым барьером, но сколько бы ни вглядывался, так и не смог его различить. Асфальтированная дорога продолжалась, будто на ней ничего и не было. Активировал стихийную свободу и сделал шаг вперед. Мощнейший толчок попытался отшвырнуть меня на далекое расстояние, но все же заклинание справилось, поэтому я не полетел к уборям, а завис в пяти метрах у границы. «Понятно». Один из способов, с помощью которого я хотел сбежать, не работает. Другие же проверю позже. А пока что пора заняться прокачкой.